Эль-Темпло. Достаточно воспользоваться наблюдениями со спутников, радарами или аэрофотосъемкой, ультразвук, инфракрасные лучи, лазеры. Мало ли теперь всяких средств. «Поэтому мы так и остерегаемся», — отозвался Агвилла. «Избегаем даже пользоваться стационарными радиопередатчиками и телеаппаратурой. Они наиболее уязвимы. Достаточно засечь один наш сигнал, и след взят». Вот почему мы работаем на передвижной аппаратуре номер 777722, можно обнаружить по всей стране. Знаю по собственному опыту, сказал я, вспомнив тщетные усилия командора засечь координаты постов с этим номером. Где мы находились сейчас, я не знал и спрашивать не хотелось. Но вскоре впереди показались знакомые конусообразные очертания вулкана. Мы ехали по широкой дороге, должно быть, раньше она служила магистралью. Теперь же была заброшена, завалена камнями, рухнувшими деревьями. Вдали вырисовывались острые заледеневшие пики снежной горы. «Там ли еще мои сыновья?» — острой болью пронзила грудь. Равнина внизу едва угадывалась, окутанная плотной грязно-серой пеленой смога. Дорога была пустынна, навстречу не попалось ни одной машины. Лишь изредка мы обгоняли какого-нибудь индейца с жалкой ношей на плечах. Съедобные корни, желуди... К мы спустились к подножию горы. По обе стороны тянулись округлые холмы, голые, опустошенные пожарами, изъеденные эрозией и смогом. Неожиданно по правой стороне шоссе возник придорожный знак. Табличка потрескалась, была заляпана грязью, буквы почти стерлись, но прочесть все-таки можно было. Кампе-Верде, 10 километров. Этот указатель в свое время вел к земному раю. Однако, чем ближе мы подъезжали, тем больше дорога напоминала подступы к Каду. Машина с огромным трудом преодолевала завалы, продиралась сквозь каменную особь и поваленные деревья. Некогда цветущие склоны, которые запечатлела Гвилла в своем фильме, теперь были охвачены щупальцами мертвых корней и веток. Русло реки высохло, зловонной стайфли проник и сюда. Вдруг, так же неожиданно, как в фильме, перед нами возникла долина. Теперь это была пустыня, утопающая белесом смоги и усеянная полуразрушенными нефтяными вышками. Агвилла вел машину на самом тихом ходу. Его неподвижный взгляд был устремлен за горизонт. Должно быть мысленно, он возвращался в то утро двадцатилетней давности, когда под ножом Макхариса погибла цветущая молодая женщина — его мать. Вышки немые свидетели трагического опустошения долины в сероватой пелене Стайфли — казались призрачными. И нигде не видно присутствия человека, ни намека на что-нибудь живое. Лишь кое-где возле обвалившейся вышки виднелись обломки стены разрушенного дома. «Кампе Верде», — шепотом произнес Агвилла. Голос его звучал бесстрастно, но за этой, наручатой холодностью, скрывалось только любви и ненависти. «Кампе Верде. Зеленое поле». Что я мог сказать ему в утешение? У меня перед глазами стоял Макхарис с окровавленным ножом в руке. Агвилла остановил машину посреди небольшой площади. Здесь раньше стояла церковь, вынув из посидения две маски, одну протянул мне. Наденьте, иначе задохнетесь от этой отравы. И на землю некогда цветущего а теперь изуродованного уголка земли среди смрада стайфлей и призрачных контуров полуразрушенных вышек. Вступили два уродливых существа с резиновыми хоботами вместо носа и рта, с круглыми стеклами вместо глаз. Живое напоминание о том, чем грозит человечеству, хищническое пользование благами земли. Агвила заговорил, приглушенные маской размеренные слова как бы тонули в густом смоге. «Передайте Макхарису сеньор Искров, что Энерган не продается. Наши требования заключаются в следующем» добровольно без сопротивления или промедления в недельный срок передать всю собственность альбатроса подчеркиваю всю собственность индейцам расселенным на плата теактана в лице их представителя боска эль камино и селения Тьера весь этот актив пойдет на создание условий необходимых для того чтобы мой народ вернулся к нормальной человеческой жизни избавился от нищеты Это нужно также для того, чтобы вернуть кампа верде прежний вид, построить новое селение для уцелевших индейских племен, загнанных в резервации. Это первое. Второе. После того, как документы о передаче собственности Альбатроса будут подписаны, Макхаррис должен по доброй воле предстать перед Верховным судом Америго-Сити и ответить за совершенные им преступления. В первую очередь за уничтожение кампо верде И варварское истребление большинства его жителей. Он виновник гибели вождя племени Великого Белого Орла и Евы Маепан, жены Доминго Маепана и матери Агвилы и Алехандра Маепанов. Мы готовы предъявить суду все доказательства этих преступлений. Если же Макхарис откажется выполнять наши требования, я использую энерган по собственному разумению, не только уничтожу империю Альбатрос но и покончу с княжеством Веспуччи, которое эту империю поддерживает. А над самим Эдуардом Акарисом, куда бы он ни спрятался, сам совершу акт правосудия. Обязую вас, Теодора Исков, уведомить об этом не только его, но и командора, князя, аперов, весь народ Веспуччи. Вам будут предоставлены для этого все необходимые средства и возможности. Вы все запомнили? «Да». От слов агвилы кровь лихорадочно стучала у меня в висках. Агвилла достала с посидения плоский коричневый чемоданчик. Я оставил его в машине перед тем, как начать спуск по белой стене. Сейчас в нем, помимо моих вещей, лежала коробка с шестнадцатимиллиметровой пленкой и два конверта, черный и голубой. Коробки — копия фильма, который мы вчера вам показывали. И защите способ передать его на телевидение. В конвертах два обращения. «Белый предназначен для Макхариса, вы выручите его только, если вам придется туго. Это вас выручит. По крайней мере, на некоторое время. Голубой постарайтесь передать журналистам, в нем изложена правда. И следите, чтобы они у вас не исчезли в дороге. Мне будет сложно прислать вам дубликат». Я осторожно закрыл чемодан и прижал к груди. «А если возникнут какие-нибудь непредвиденные обстоятельства, дайте мне знать». Кроме того, мои люди будут поддерживать с вами связь. — А где я их найду? — Всюду. Даже у Макхариса. Если потребуется, они сами дадут вам знать о себе. Впрочем, на вашей стороне будут многие. Он задумчиво улыбнулся. — В том числе Руратом и многие нефтяные магнаты. Я уверен, Энерган не оставит им другого выхода. Признаться, все эти обещания звучали весьма туманно, но Агвилла не вдавался в подробности, а я не стал допытываться. Я был уверен в одном — мои паны меня не бросят. Часа через два мы подъехали к небольшой железнодорожной станции. Когда-то через нее проходили эшелоны с цистернами Альбатроса. Теперь тут ходит всего один поезд в сутки. Станция оказалась заброшенной. На грязном перроне стояло несколько индейцев с торбой через плечо. Ударил колокол... Мы молчали. Все было сказано. Когда из-за скал показался локомотив, Агвила пожал мне руку. «Я знаю, вам будет нелегко». Он до последней минуты говорил мне «вы». «Но уверен, вы справитесь. Сделайте все, что нужно. Счастливого пути». «Спасибо». Поблагодарил я, и, не удержавшись спросил. «Агвила, мне все время хочется спросить о том, что не имеет касательства к нашим задачам. Относительно только к вам лично. К вашим услугам». Вы крупный химик, вам принадлежит великое открытие, и рано или поздно люди будут вам за него признательны, но вы подчинили всю свою жизнь, свои устремления и, наконец, свое открытие жажде мести. Вы стали химиком по воле отца и в силу обстоятельств. А кем бы вы стали, если бы не трагедия в Кампе Верде? А ответил сразу без колебания: Художником! И помолчав, добавил, или кинооператором. Вы ведь видели, какой фильм я снял в девять лет. Он улыбнулся, и от этой ребяческой улыбки у меня защемило сердце. Часть четвертая. Рыжая Хельга. Глава первая. Сюрпризы Америка-Сити. Поезд двигался со скоростью Воловьей Упряжки. Ему предстояло пересечь южное предгорье Скалистого Хребта пустынные районы западней Америго-Сити и у поречья Рио-Анчо, повернуть к морю. Он был наполовину пуст. Пассажиры, в большинстве индейцы, завтракали, обедали и ужинали, расстелив на коленях домотканное полотенце, а затем дремали на скамьях, положив под голову свернутые пончо. Я не спускал глаз с чемодана. Соседи по купе время от времени менялись, но я надеялся, что за мной по распоряжению Агвиллы следует какой-нибудь ангел-хранитель». Сказал же он о том, что его люди будут поддерживать со мной связь. Всюду. Значит, и в поезде. Окон не открывали, но каждый час в вагон впускали немного кислорода. Приближением к Америка-Сити за окнами все чаще проплывали огромные промышленные комплексы. Воздух становился все более насыщенный ядовитыми испарениями, все чаще мелькали люди в масках или с платками у лица. Почти три недели я был оторван от города не знал, что творится на белом свете. При первой же возможности накупил газет, и, удобно устроившись возле окна, стал просматривать одну за другой. Начал я, естественно, с утренней зари, и был поражен, увидев, что Энерган почти забыт, и я вместе с ним. В литературном приложении печаталась повесть о покорении планеты Омега-001 с умопомрачительными подвигами капитана Бима. Прочие крупные газеты тоже занимали свои страницы чем угодно, только не волнующими проблемами современности. Да, видимо, Макхарис неплохо позаботился, чтобы заглушить даже далекие звуки операции «Энерган». Под конец я развернул газетку за чистоту планеты, орган федерации, возглавляемый профессором Моралисом. Как правило, на ее полосах, а их всего четыре, не печатались скандальные истории или сплетни об интимной жизни кино или телезвезд, Не было там места и для реклам фирмы «Витасинтетика». Обычно там публиковались сообщения о митингах, протестах в клубах борцов, статьи об опасности вируса стайфелита, обращение самого Моралеса к правительству с призывом очистить воздух на промышленных предприятиях. Словом, это был скучный ведомственный бюллетень федерации. Его почти никто не читал. Осуществовал он на пожертвования, которые собирали на улицах старики и школьники. Я рассеянно взглянул на первую полосу. Я бомлел. Три колонки занимала моя собственная фотография, крупным планом. Правда, на ней я выглядел моложе, к тому же был без бороды. Видимо, снимок взяли из архива. Через всю полосу огромными буквами шел заголовок. «Теодора Искров возвращается в Америка-Сити с посланием от «Энерган Компани». Не веря собственным глазам, я стал лихорадочно читать статью. «Тупаку, 8 сентября, от нашего собственного корреспондента». Вчера поздно вечером в курпункт позвонил незнакомый мужчина, заявивший, что должен передать важное сообщение от имени «Энерган Компани». После чего сказал, что журналист Теодор Искров, автор нашумевшей повести «Энерган-22», бесследно исчезнувший из своего дома три недели назад, провел несколько дней в резиденции «Энерган Компани». «Сейчас он возвращается в город. Одни часи и его приезда нам сообщат дополнительно». «Искров везет послание «Энерган Компани» к князю правительству Веспучии, президенту Альбатроса Эдуарду Макхарису, нашей федерации, партии Аперов и всему населению страны. В нем содержатся предложения, которые могут оказаться решающими для будущего нашей страны и всего цивилизованного мира». Вслед за этим шло сообщение от редакции. Как нам стало известно, две-три недели назад профессор Моралес лично просил Теодора Искрова вручить «Энерган Компани» проект соглашения о сотрудничестве с нашей Федерацией. Мы надеемся, что Искров везет положительный ответ. Призываю всех, кому дорог завтрашний день в Веспучии, принять участие во встрече Теодора Искрова, посланца жизни. Не веря своим глазам, я перечитал корреспонденцию раз, другой. В памяти всплыли слова Агвиллы. «Там, в мертвом Кампе-Верде, вам будут оказывать поддержку многие». Судя по газете, поддержка начиналась весьма энергично, я бы сказал, чересчур. Интересно, как к этой шумихе отнесется командор? Запретит готовящуюся встречу или просто-напросто распорядится доставить меня в конкисту, прежде чем я доберусь до Америка-Сити? Я еще раз взглянул на фотографию в газете, а затем на свое отражение в окне. Никакого сходства». Из мутного стекла на меня хмуро взирала бородатая физиономия с лохматой головой в темных очках и спортивной рубашке. Ничего общего с элегантным мужчиной на снимке. А в кармане у меня лежало удостоверение на имя Мартина Дикинсона, антиквара. Так что особо опасаться ареста не приходилось. Если только тот забулдыга американец Дуг Кассиди не был человеком командора. Пожалуй, он один из немногих, кто каким-то образом знал, что Мартина дикинсон и Теодор Искров — одно и то же лицо. К счастью, до самого города в вагон никто не заходил, ничего настораживающего не произошло, ни в поезде, ни на попутных станциях. Это меня немного успокоило. Я вновь погрузился в размышления о сложной миссии, которая выпала на мою долю. Ведь, по сути говоря, мне был передан ультиматум, в котором требовалось ни больше, ни меньше — Не только самоуничтожение целой экономической империи, но и физическая гибель главы этой империи. В нем удивительно сочетались расчетливые риски, дерзость с романтическим пафосом, восходящим к пылкой эмоциональной атмосфере первой половины XIX века. Насколько я мог уловить, внешностью духа могвила Белый Орел полностью соответствовал нормам этики и морали той давней эпохи. Если рассуждать здраво, то ультиматум был порожден скорее страстями, чем трезвым анализом реальной обстановки, и неизбежно одержал в себе ту ограниченность, какой отличается все, что рождено страстью, какой бы благородной ни была цель. Вряд ли Алехандро по доброй воле подписался под ним, хотя бесспорно и он считал, что Макхарис заслуживает уготованной участи. «Я думаю, будь вождем племени он, а не Агвила, он, вероятно, принял бы иное решение». Страсти неизбежно вызывают ответные страсти, а это порождает непредсказуемые поступки. Разве согласится Макхарис так просто уйти со сцены? Не толкнет ли могучий инстинкт самосохранения его к ответным действиям, которые могут оказаться куда более пагубными для страны? И, наконец, какова моя роль в этой сложнейшей игре, где материальные интересы, классовые противоречия и расовые конфликты неотделимы от личных столкновений и распаленных страстей? Поезд въехал под своды огромного вокзала. Я выглянул в окно. По перронам сновали пассажиры в масках, тележки развозили багаж, в привокзальных буфетах торговали минеральной водой «Эль вулкан Я тоже надел маску и, крепко держа в руке чемодан, вышел из вагона. Огляделся, двинулся к выходу. Вроде все спокойно. Когда же автоматические двери раздвинулись, и я ступил на тротуар, моему взору предстала картина, от которой я обомлел. Вся привокзальная площадь была забита толпой. Люди стояли молча, тесно прижавшись друг к другу. Почти все в масках. Лишь кое-где белели прижатые к лицу платки. Мимо меня поспешно проходили пассажиры, напуганные таким скоплением народа. А я не мог двинуться с места, уверенный, что все смотрят только на меня, что меня узнали. От переднего ряда отделился высокий худой человек. В отличие от других он не прятал своего лица. Я узнал профессора Луиса Моралиса. Он приблизился ко мне, внимательно оглядел с головы до ног и, обернувшись к толпе, крикнул: Человек в синей клячатой рубашке в маске не фертите! Это он! Толпа приветственно взревела. Я растерялся, не зная, как себя вести, и в итоге сделал то, чего не следовало, снял маску. В самом деле, не фертите одна из красивейших масок Агвиллы. Мой жест вызвал новый шквал приветствий. Аморали, стряхнув седой гривой, пожал мне руку и с сочувствием произнес «С приездом, сеньор Искров! Добро пожаловать!» Лишь тут я заметил телекамеры. Позади одной из них, как и следовало ожидать, стоял Джонни Саут. Он перехватил мой взгляд, замахал руками. «Саут! Тедди, поздравляю!» Я ровным счетом ничего не понимал, кому я обязан встречи. Что произошло, пока я добирался сюда из Кампа Верде? Между тем толпа выжидающе смотрела на меня. Ждала, что я скажу в ответ на приветствие Моралеса не обращая внимания на то, что зловонный смог забивает легкие, я, заикаясь, пробормотал. «Я... я искренне тронут. Полная неожиданность. Большое спасибо. Я действительно привез предложения, которые, надеюсь, будут иметь важные последствия, способствовать установлению социального мира. Верю, что над нашим Отечеством восходит звезда надежды». Тут до меня дошло, что я говорю затасканные стандартные фразы, их произносят на всех шумных митингах, но никто не слушает. Я замолчал. Спас положение элегантно одетый мужчина, Подойдя ко мне, он снял маску, и я увидел Лина Батталли, главного редактора «Утренней зари». Он энергично пожал мне руку и подтолкнул в сторону. «Тедди, в редакции пресс-конференция. Тебя ждут. Едем». «Находиться на улице без маски вредно для здоровья. Взгляни на индикатор. Сегодня 86. С этими словами он повел меня к машине, припаркованной у бокового подъезда вокзала. Я покорно последовал за ним. Что мне еще оставалось, когда так заботятся о моем здоровье? Открыл дверцу, протиснулся на сиденье и увидел, что в машине сидит Макхарис. Глава вторая Пресс-конференция и ее логическая развязка. Макхарис протянул мне левую руку, ту самую, которая, как я теперь знал, была обогрена кровью Евы Маепан. Однако мне пришлось пожать ее. Мог ли я поступить иначе? В таком-то окружении. Поздравляю с успехом, Искров!» Макхарис произнес это не свойственным ему безжизненным тоном. Я с удивлением отметил, что на сей раз в его голосе не было властных нот, и внимательно посмотрел на него. Его лицо, прежде резко поделенное на две половины, живую и неподвижную, теперь казалось полностью помертвевшим. Здоровый глаз, полузакрытый веком, смотрел в одну точку. «У меня для вас важные новости, сеньор Макхарис, сказал я. «Очень важные». «Знаю», — безучастно ответил он. «Изложите их журналистам». Пусть о них узнают все. Пусть в эту тяжкую для меня минуту мои соотечественники поймут, какой человек возглавляет экономику страны и на какие жертвы он готов ради их блага. Тяжкая минута, жертвы, благо. Неслыханные слова в устах Макхариса. Что это, лицемерие или страх, вызванные неведомыми мне причинами? И откуда он знает об ультиматуме Агвиллы? Мой взгляд упал на груду газет, лежавших на сиденье рядом с Лина я потянулся к ним. Газеты были свежие. На первой полосе каждой из них крупными буквами был помещен один и тот же текст. «Соглашение между Альбатросом и Энерган Компани. Исторический контракт в интересах нации». Теодору Искрову передан проект мирного договора между Альбатросом и 22-й улицей. «Энерган – достояние человечества». Все перепечатали корреспонденцию из дневного выпуска газеты «За чистоту планеты». Телефонный звонок из «Энерган Компании известил нас о скорбном прибытии Теодора Искрова в Эмирига-Сити. Ему поручено вручить проект соглашения между «Энерган Компанией и концерном Альбатрос. «Если в недельный срок соглашение будет подписано, а мы на это надеемся, перед нашим народом откроются беспредельные перспективы благоденствия» к сведению, членов Федерации Искров одет в синюю клетчатую рубаху, лицо скрыто под маской фертите. Вы найдете поддержку среди многих, вспомнил я. Любопытно, относилось ли это к газетным публикациям? Или все это очередной ход Доминго Маепана? Он неплохой психолог, умело расставляет фигуры на шахматной доске, способен сбить с толку самого опытного игрока и принудить его к сдаче. Я же был не просто пешка в этой игре, я был союзником тех, кого оставил Вель-Темплу, их другом, их добровольным помощником, взявшим на себя опасную роль. Мог ли я поступить иначе? Ведь меня ни на минуту не покидала мысль о том, что человек, сидевший рядом со мной, не был жертвой, он убийца. На его совести смерть молодой женщины, все существо которой излучало любовь. «Если бы я знал, что мои сыновья вырвались из рук службы безопасности, если бы жена была укрыта в надежном месте...» Макхарис прервал мои лихорадочные мысли. «И так все обошлось без затруднений?» «Да, без всяких затруднений». «Они полностью приняли мои условия?» «Да». «В самом деле, кто бы отважился не принять их?» Макхарис криво усмехнулся. «Вы правы. Кто бы отважился на такое?» «Можно взглянуть...» Он протянул левую руку. Прошу. Я вынул из кармана белый конверт. Макхарис неторопливо вскрыл письмо. Там оказалось несколько машинописных листков. Мне бросилось в глаза слово Договор, далее исследовали параграфы, и пока машина кружила вокруг редакции, Макхарис внимательно читал текст. Ну вот он перевернул последнюю страницу, сложил листки, сунул их в конверт и жестом победителя спрятал во внутренний карман пиджака. «Ну что ж, недурно, хотя имеются кое-какие спорные места». И бросил в спину шофера. «В редакцию!» Взвизгнули тормоза, мы подкатили к подъезду утренней зари. На лестнице нас окружили репортеры с камерами и микрофонами в руках. Но Лина Баталия бесцеремонно растолкал толпу и провел меня в зал заседаний. Зал был набит битком. Кое-кто из кинооператоров забрался чуть ли не на оконные карнизы. Среди собравшихся я увидел много коллег, знакомых иностранных корреспондентов, представителей информационных агентств. В глубине зала маячила краснощекая физиономия моего приятеля Панчо. Завидев меня, он широко улыбнулся и приветственно помахал рукой. Само собой, Джонни Салу тоже был тут как тут. Его камеры были нацелены на длинный стол, за которым уселись Макхарис, Лина Баталли и я. Вскоре в зал вошел профессор Моралес». Все места были заняты, поэтому ему пришлось встать у стены. И тут произошло поистине невероятное. Макхарис поспешно взял стул из-за стола президиума и жестом предложил профессору сесть. Что же могло произойти в мое отсутствие, если одноглазый ястреб обратился в смиренного агнца? Лина Баталли представила меня собравшимся, сказал несколько лестных слов о моем вкладе в отечественную журналистику, не применовал остановиться на моей повести» посетовав на то, что в силу непредвиденных обстоятельств она еще не закончена. Он выразил надежду в ближайшие дни узнать о ее завершении. «Мы все ожидаем развязки с огромным нетерпением», — сказал он. И в заключение напомнил, что по вручению всеми уважаемого Эдуарда Макариса я был направлен к руководителям Энерган Компани. Цель поездки — устранить разногласия между этой организацией и Альбатросом, которые могли бы обернуться катастрофой для страны. Сказав еще несколько слов о моей миссии и доброй воле сеньора Маккариса, Лина предоставил слово мне. Я поднялся. Настала минута, которой я ждал, к меня готовила Гвилла. Я помнил его слова «Вам будет предоставлен случай высказаться» и решил, что лучшего случая, чем сейчас, мне вряд ли представится. Вместе с тем, будучи человеком, которому не раз приходилось присутствовать на пресс-конференциях, я прекрасно понимал что дотошные журналисты в любой момент могут меня прервать. Поэтому я начал так. «Уважаемые коллеги, за время моего путешествия я много испытал, был свидетелем многих событий, общался с самыми разными людьми, обдумал чуть ли не всю свою сознательную жизнь. И теперь могу твердо сказать, сегодня перед вами не тот Теодора Искров, какого вы знали». «Мне трудно говорить, я смертельно устал от поездки и, боюсь, не сумею связно изложить все, что мне довелось увидеть и пережить. Поэтому прошу вас облегчить мою задачу. Задавайте вопросы». В зале оживились, сверкнули вспышки, свет прожекторов ослепил меня, зажужжали кинокамеры. Вопросы посыпались градом, я отвечал на них быстро и решительно, стараясь не думать о том, что рядом сидит человек, на чьей совести жизни многих людей, что мои дети у него в руках И за один мой неугодный ему ответ они могут поплатиться жизнью. Привожу по памяти вопросы и ответы. «Как долго продолжалась ваша миссия?» 14 дней». «А где вы находились все это время?» «Девять дней в районе Теоктана, четыре дня в резиденции Энергон Компани. Сутки в дороге». «А что вы делали в Теоктане?» «Разъезжал поселением». «Приятное занятие. Цель?» «Знакомство с жизнью местных индейцев». «И только...» Этого вполне достаточно. «Для чего именно?» «Чтобы приготовиться к визиту в резиденцию Энергон Компани». «А где она находится?» «Не знаю». «То есть как не знаете? Вы же там были?» «Верно, но по дороге туда и обратно меня усыпили». Смех в зале. Вопрос не без иронии. «Как в детективах?» «Почти». «А что это было? Гипноз?» «Нет, обычный наркоз». Снова взрыв смеха. «А где помещается «Энерган Компани»?» «В бывшей резиденции толтекских правителей...» Долгая пауза. Потом чей-то голос. «А разве существует такая на свете?» «Я провел там четверо суток. Должен сказать, это изумительное творение древнего зодчества и искусства. К несчастью, оно неумолимо разрушается». «А золото там есть?» «Нет. И драгоценных камней нет. Зато сохранились скульптуры, резьба, фрески, дворцы и храмы». «А как же могло случиться, что о таких сокровищах не знают археологи?» «А разве мы знаем все древние памятники? Многие из них скрыты под землей, а о многих древних культурах мы даже не подозреваем. Вспомните, совсем недавно на плато скалистого массива обнаружили целый город, а всего два года назад в джунглях наткнулись на племя людоедов. Эль-Темпло находится далеко в джунглях и глубоко под горой. Эль-Темпло! Так называют это место его обитатели». Вы хотите сказать, что там производится энерган? Да. То есть это подземный завод? Да. А его масштабы? С точки зрения современных представлений об электронной автоматике, завод довольно крупный. А сколько человек там работает? Один. Оглушительный смех. Кто же этот кустарь-одиночка? Химик Доминго Майяпан, бывший руководитель экспериментального отдела при лаборатории Альбатроса, Тот самый, кто под именем жреца в моей повести продавал энерган на 22-й улице. И сколько же он изготавливает энергана? Хватит, чтобы обеспечить горючим не только нашу страну. Наступило настороженное молчание. После долгой паузы новый вопрос. Вы не преувеличиваете? Вспомните день, когда энерган впервые поступил в широкую продажу. Так вот, это не более как капля в море. «Не станете же вы утверждать, что этот ваш пресловутый пан способен производить тысячи тонн в одиночку?» «Видно, он и впрям волшебник». Ему помогают сыновья и несколько соратников и друзей, которые обеспечивают регулярный подвоз сырья. Почти обо всех я писал в повести, в главе о складе на набережной Кеннеди. «А что собой представляют сыновья пана? Старший пошел по стопам отца, крупный ученый-химик, к тому же опытный кинооператор. «Любопытно, какими же выдающимися открытиями он знаменит?» «Открыл формулу Энергана». «А как кинооператор?» В ответ я открыл чемодан и вынул круглую алюминиевую коробку. «Здесь один из его фильмов, весьма любопытный, А Кампо Верде». «Джонни, это тебе презент от Белого Орла, держи». Я кинул ему коробку. Макхари сдвинул брови, но было поздно. Джон поймал коробку и сунул себе в сумку». «Спасибо, Тедди. Сегодня же прокрутим по телевидению. При случае поблагодари от меня своего подземного кинооператора. А второй сын случайно не кинорежиссер?» Не угадал. Младший сын доктора Майяпана – археолог, специалист по криптографии. Это он прочитал надпись в Эль Темплу и таким образом узнал, где находится Есименто. «А что такое ясименто?» – спросил английский журналист. «Месторождение вещества, служащего сырьем для энергана». «Вы знаете, что означают эти древние надписи?» «Мне было сказано, что это стихи об мента. «Может, ты нам прочтешь их?» — крикнул Джонни. «К сожалению, я их не знаю». «Держу пари, что ясмента это какая-нибудь глиняная урна, оставленная инопланетянами сто тысяч лет назад, когда они последний раз приземлялись на своих летающих тарелках». Смех. Джонни в своем репертуаре. Все может обратить в шутку. «Но в интуиции ему не откажешь». «Насчет урны ты угадал, Джонни, только оставлена она не инопланетянами, а талтеками. Уж не хочешь ли ты сказать, что они тоже получали бензин из этого вашего энергана?» «Нет, они использовали его для праздничных огней». «И асмента единственный источник сырья для энергана?» «По мнению доктора Маяпана, разновидности этого сырья имеются повсюду в мире. И сейчас он вместе с сыном, белым орлом...» Мои слова заглушил насмешливый свист, но я продолжал разрабатывают технологию использования этого сырья как основы для горючего. Голос с места. Но это положило бы конец энергетическому кризису на планете. И навсегда покончило бы с голодом, убежденно произнес я. Потому что энерган может служить исходным материалом не только для топлива, но и для синтетического белка. Невероятно! Лина Батталья решил взять бразды правления в свои руки и обратился к залу. «Как видите, друзья, сеньор Махарис верно оценил значение Энергана для национальной экономики и своевременно обратился к доктору Маипану с предложением о сотрудничестве». «Не перебивайте!» — выкрикнул кто-то из глубины зала. «Пусть Искров объяснит сначала, почему Майяпан и его люди, эти из его слов спасители человечества, прячутся под землей!» Я сказал «по очень серьезным причинам». У доктора Маепана могущественные враги. Но, как вы верно уже поняли из моих слов, и как можете убедиться, просмотрев фильм, теперь создатели Энергана больше уверены в своих силах. А не для опасности, что этот пресловутый Энерган или хотя бы его формула попадут в руки врагов нации. Насколько я понимаю, соглашение, которое я привез, предусматривает меры для устранения такой опасности. В задних рядах поднял руку пожилой человек. Я узнал его. Это был редактор профсоюзной газеты Голос нефтяника. Не думаете ли вы, что враги Ниргана, они имеются как внутри страны, так и за ее пределами. Достаточно вспомнить Рурата, могут обнаружить Эль-Темпло и уничтожить его. Они не остановятся перед применением военной силы из опытных наемников. Вспомните, как это было на Огненной земле. Едва ли им это удастся, Эль-Темпло защищен самыми совершенными электронными устройствами, даже птицы не пролететь там незамеченной. Надо полагать, туда пошлют не птичек. Разрешите вам напомнить, что в этом не будет необходимости, потому что Атилы через неделю обитатели Эль-Темпло сами расскажут о себе, не прибегая к посредничеству журналистов. Ответ вызвал одобрение зала. Сквозь шум аплодисментов я не сразу услышал Моралеса. «Сеньор Искров», — сказал он, — «наша федерация первая обратилась к 22-й улице с предложением уступить патент на производство Энергана. Такое же предложение мы направили им через вас. Можно узнать ответ?» Мне вспомнился вечер в Эль Темплу. спора относительно символического доллара, отказа Агвиллы принять его. Я вынул из кармана монету и, перегнувшись через стол, протянул ее моралису. «К сожалению, профессор должен вас разочаровать. 22-я улица не согласна. Во всяком случае, пока передать вам патент энергана даже за этот доллар, который для них дороже всех сокровищ мира. Они просили меня сказать вам это». «Но почему, почему?» С нескрываемой горечью воскликнул он. «Потому что они намерены использовать энерган для иных целей». Существует ли цель более высокая, чем спасение людей и среды от вредных выхлопных газов, смрада, ядовитого смога?» Совершенно неожиданно вмешался Макхарис. До того он сидел с отрешенным видом, словно все происходящее в зале его не интересовало. «Профессор Моралес, от всего этого нас спасет только Альбатрос!» Голос его звучал глухо, я бы даже сказал скорбно. «Только я один располагаю возможностями и средствами для осуществления этой великой цели, что и побудило меня обратиться к Энерган Компани». Все взгляды обратились к нему, задаченные и недоуменные. В этом благостном, смиренном человеке трудно было узнать безжалостного хищника, который, не задумываясь, перегрызал глотки не только своим подчиненным, но и финансовым воротилом и целым экономическим империям. А Макарис продолжал... «Сеньор Искров, прошу вас, объясните, в чем именно состоит мое предложение господам из Компании. Тут нет и не может быть никаких секретов». Вот она долгожданная минута. Сейчас или никогда, иного выбора у меня не было, хотя это и могло означать начало конца для меня, моей жены, детей, но пути назад были отрезаны. Я должен был сказать, чем бы это мне не грозило. И я решился». Сеньор Макхарис предложил 22 улице 20 миллиардов долларов за уступку патента на Энерган. Он также выразил готовность реорганизовать научные и промышленные базы Альбатроса для совместного массового производства нового горючего. Зал замер. В наступившей тишине слышалось лишь легкое шипение Юпитеров. После томительной паузы, видимо, аудитория не сразу могла проглотить кусок, предложенный мною, Профессор Моралес сказал с презрением и нескрываемой грустью. «Надо полагать, они ответили согласием. Значит, и эти люди такие же беспринципные алчные дельцы». Я медлил. «Ведь стоит мне сказать правду, и наступит расплата». Макхарис выжидательно смотрел на меня. От тишины, царившей в зале, заложило уши. И вдруг снова застрекотали камеры, а перед моими глазами всплыл Эль Темпло — библиотека, экран — Я увидел, как сидящий рядом со мной человек расправляется с беззащитной женщиной. «Нет», — шепотом обронил я, но коротенькое слово прозвучало точно выстрел. Макхарри сдвинул брови, по залу прокатился шорох. «Как прикажете вас понимать?» — спросил Лина Батталли. «Вы же сами только что заявили...» И тут самообладание окончательно оставило меня. С отчаянием осужденного на смерть, спешащего бросить последние слова в лицо палачам, прежде чем петля затянется на его шее, я крикнул. «Выслушайте меня! Доктор Маяпан и его сыновья категорически отвергли предложение сеньора Макхариса, и выдвинули свои контрпредложения. Вот они!» Я вынул голубой конверт и кинул его редактору профсоюзной газеты. Тот ловко подхватил его, сунул за пазуху и благоразумно стал проталкиваться к выходу. А я продолжал. «Двадцать вторая улица предлагает...» Тут я остановился, перевел дух и закончил. «В недельный срок, не позднее. Макхарис обязан передать всю, повторю, всю собственность Альбатроса в руки Энерган Компани». От волнения я не мог говорить. Горло у меня сжалось, сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. «Что такое?» Тихо как бы про себя спросил Макхарис и выхватил из кармана белый конверт. Это движение подхлестнуло меня, и я торопливо заговорил, почти яственно чувствуя петлю на своей шее. Эта собственность будет использована для возмещения урона, который Макхарис причинил индейским племенам в районах Тиактана и Камповерды. Макхарис вскочил. Нет, крикнул он, никогда. А я продолжал все быстрее. Смерть уже стояла у меня за спиной. «Сам Макхарис должен предстать перед Верховным судом и ответить за свои злодеяния и убийство невинных людей, в том числе вождя индейцев по имени Великий Белый Орел и молодой женщины, у которой он собственноручно вырвал сердце из груди». «Это ложь! Ложь!» — кричал Макхарис. Он трясся, на его страшном обожженном лице было выражение отчаяния. «Наглая ложь! Я никого не убивал!» Зел шумел. Люди повскакивали с мест, камеры нацелились на Макхариса, который что-то иступленно кричал. Потом крики перешли во всхлипывание, из горла с хрипом вырывались слова «Ради сына, умоляю! Он болен! Стефелит, он погибает!» И согнувшись над столом, всесильный хозяин альбатроса беззвучно зарыдал, комкая скатерть пальцами протеза. Последнего ряда долетел громкий голос Панчо. «Да объясните, наконец, толком, что все это значит? Кампе Белый Орел? Кто такой доктор Майпан и его таинственные сыновья?» Перекрывая глухие рыдания Макхариса и увещевания Лина Баталли, который пытался его успокоить, я громким голосом отчетливо сказал «Доктор Доминго Майпан, сын раздавленного бульдозером вождя индейского племени и муж убитой Макхарисом женщины. Кампе -Верде, Некогда цветущее селение в 750 километрах от Америго-Сити, а ныне образ загубленной земли. Больше ничего не успел сказать. Двери с треском распахнулись, и в зал ворвались полицейские. За ними следовал командур. Так закончилась моя пресс-конференция. Глава третья. Обстановка осложняется. Из бездны, боли и мрака меня вырвал резкий скрип замка. Я с трудом открыл глаза. Тяжелая дверь открылась, вошел надзиратель на Ане с кружкой и ломтем эрзац хлеба. Пнув меня ногой, он рявкнул. А! ешь!» Я приподнялся, привалившись спиной к каменной стене. Все тело, казалось, было сплошной раной. Из ушей сочилась кровь, зубы шатались, голова раскалывалась от боли. Ночью меня пытали током. Нани поставил кружку на пол. «Ешь!» — повторил он. «Тебе нужны силы!» «Силы? Для чего? Чтобы пролить кошмары конкисты и дикую немыслимую боль, которая не оставляет меня вот уже пять дней и ночей? Да лучше умереть голодной смертью, или пусть меня бросит в яму к змеям, лишь бы кончились эти муки. Но в планы командора не входило дать мне умереть. Я нужен был ему» измученный, обессиленный, но живой. Он хотел, чтоб я говорил. Говорил, рассказал обо всем, и прежде всего, где находится Эль-Темпло. Пять суток томил он меня, пять суток демонстрировал на мне свое изощренное искусство инквизитора. И я не выдерживал, рассказывал обо всем, что знал о пуэблосах, Теоктане, о развалинах, о лаборатории в храме Талтеков, о Доминго и его сыновьях, о Педро Коломбо, о запасах энергана в пещерах, но не это интересовало командора. Он добивался, чтоб я указал местонахождение Эль-Темпло и Есмента, сырья из которого получали энерган, а я этого не знал и проклинал гвиллу за скрытность. Но вместе с тем радовался этому, ибо в душе был его союзником и другом. И со злорадством думал, что даже если бы и знал, все равно не сказал бы». Ведь умолчал же я о белой стене, о Бель Гранде, официанте из отеля «Эль Валкан», о лошадях, груженных мешками, и при мысли о том, что командору не удалось сломить меня окончательно, я испытывал гордость. Сквозь толстые стены камеры до меня долетали глухие отзвуки многоголосого рева. В моем воспаленном сознании он звучал день и ночь, и только выстрелы порой его заглушали. Надзиратель прислушался». «Никак не угомоняться!» — буркнул он. «На не индеец, один из тех, кто, не имея возможности подыскать иное занятие, верно служит конкисте». «Что это?» «А ты не знаешь?» — удивился он. Выглянул в коридор, после чего бесшумно затворил за собой дверь камеры и, наклонившись ко мне, шепнул. «Требует, чтобы тебя выпустили». «Кто?» — удивился я. «Да всякие!» «Сначала только эти чокнутые, ну знаешь, которые все кричат о чистоте планеты, потом рабочие с нефтяных промыслов. Вчера подошли докеры, а сегодня врачи и даже служащие из синтетики. «Но кто же стреляет?» — спросил я. «Наши, кто же еще? И солдаты. Есть убитые. Профсоюзы объявили забастовку». Нани помолчал и после паузы доверительно добавил. «Если мы тебя не выпустим...» Эти слова придали мне больше сил, чем тюремная похлебка. Я встал и с трудом добрел до зарешеченного окошка. Здесь крики слышались громче и отчетливей. Но не тоже прислушался. Видя, что он не уходит, я принялся торопливо заглатывать принесенную пищу. Жевать я не мог, к тому же питательный тюремный рацион, как его называл командор, был не слишком аппетитным. Пять дней я был оторван от мира, не знал, что происходит за стенами тюрьмы. Какие последствия имела пресс-конференция? Дошла ли она до населения и в каком виде? Почему-то вспомнился больной сын Макхариса. Надо ли говорить, как измученный допросами я ждал дня, когда истечет ультиматум Агвиллы? С улицы снова долетели крики. Я даже сумел различить отдельные возгласы. Свободу Искрову, долой Макхариса". Это придало мне храбрости. — Сеньор Нани, можно попросить вас кое о чем? — Надзиратель из-под бросил на меня подозрительный взгляд. «Что надо? Принесите мне газеты, я только посмотрю их и тут же верну». «Запрещено, сеньор!» — ответил он, ничуть не удивившись моей просьбе и впервые назвав меня сеньором. «Знаете, что будет, если узнает командор?» «Нани, не пройдет и двух дней, как командора больше не будет. Придут другие. Вы уверены?» «Совершенно уверен. Потому что я знаю их». Я самые из Аль-Темпло и из из-под горы?» «Да. Вы знаете, что это мои друзья, и когда они будут здесь, я выйду на свободу и смогу замолвить за вас словечко. Обещаю вам, потому что вы хороший человек. Только помогите мне сейчас». Она не посмотрел на меня долгим изучающим взглядом, вероятно, стараясь понять, сдержу ли я свое обещание. Потом, не проронив больше ни слова, вышел из камеры, вопреки обыкновению, тихонько притворив дверь. Два часа спустя меня снова поволокли на допрос. На сей раз в комнате был и Макхарис. Впервые с тех пор, как я оказался в Конкисте, он сидел перед распятием, мрачнее тучи, опершись изуродованной щекой протез. От слабости я с трудом стоял на ногах. Садитесь, бросил командор, увидев, что я покачнулся. Я сел. Макхарис пристально посмотрел на меня, но не произнес ни слова. Командор подошел ближе, массивной с квадратной головой, густые пряди спадают на лоб. «Искров, вы человек не глупый и, наверное, понимаете, что стоит мне сказать слово, и вы расстанетесь с жизнью». Я кивнул. Он продолжал. «Вы сейчас разыгрываете из себя героя, готовые отдать жизнь за гуманное дело и все такое». «С нравственной точки зрения весьма похвально, но с точки зрения здравого смысла — глупость чистейшей воды. Вы забыли, что ваше поведение может стоить жизни не только вам одному. Если угодно, можем устроить вам встречу с вашими детьми и женой, потому что, как вы верно догадываетесь, они более не на снежной горе». Меня потемнело в глазах, на миг я потерял сознание. Сквозь темную пелену пробивался голос командора. «Скажу вам откровенно, Искров, то, что вы до сих пор живы, это единственно благодаря сеньору Макхарису. Это он взял вас под защиту. Пейте, пейте, это не яд, а минеральная вода». Я отхлебнул глоток и только тогда с трудом выдавил из себя. «Да, да, конечно, понимаю. Только сеньор Макхарис мог взять на себя...» «Вообразите, он даже настаивает, чтоб я отступился от вас, выпустил на свободу, и ваших детей тоже, и жену». «Я ждал, сейчас будет названа цена этого великодушия. Взамен он хочет от вас всего две вещи». МакХаррис по-прежнему хранил молчание, но не сводил с меня пристального взгляда. Командор закончил. «Вы должны указать местонахождение Эль-Темпло, и Ясменто. менту». Усилием воли я вытеснил из сознания страшную картину. Мои мальчики в змеиной яме. И, подняв голову, отчетливо произнес. «Если бы я знал, то сказал бы в самом начале наших бесед. Вы можете...» Я чуть было не сказал вырвать из груди мое сердце, но благоразумно воздержался. «Разорвать меня на куски, бросить на сиденье змеем, убить мою жену, детей, истребить весь мой род...» «Это ничего не изменит. Я не знаю. Не знаю. Повторяю. По дороге в Эль темпло я спал. Меня усыпили. Я проснулся уже в джунглях. Когда я возвращался, меня усыпили в Эль темпло под землей. А проснулся я на поверхности». «Где именно?» «Восточнее скалистого массива. Каких-нибудь полдня пути на машине до Кампа-Верда, побывшей автостраде». «Можете точно указать место». Вряд ли Ян находился под действием наркоза, да и Стайфли не позволял ориентироваться.